Глава двадцать пятая Подхватив увесистый поддон, я шагнула на скрипучую лестницу, уводящую в полумрак. Коридоры складских помещений, куда требовалось перенести травы, освещались лишь тусклыми магическими светляками. Яркий свет был губителен для некоторых целебных трав, поэтому полумрак являлся необходимостью. На пятом этаже под самой крышей располагалась отдельная комната для подготовки и последующей просушки растений. Каждый раз, стоило переступить порог, меня окутывал густой аромат свежести, смешанный с тонкими нотками древесной смолы и сырой земли. Этот запах обволакивал, проникал в каждую клеточку, напоминая о далеких зеленых лугах и лесах. Пока мы с Ю поднимались по крутым каменным ступеням, Маркус и капитан Доэрти уже успели спуститься вниз за оставшимися поддонами. «Может, оставим на завтра?» Ю с мрачностью оглядела предстоящий фронт работы. Ты иди, тихо ответила я. Я останусь. Неловко как-то получается. Все будут отдыхать, а ты здесь одна, пробормотала Ю, теребя край фартука. Иди, твердо повторила я, усаживаясь за небольшой деревянный столик и беря в руки моток прочных ниток. Мне все равно не спится. Хорошо, неуверенно произнесла Ю все еще медля. Тогда я побежала, заранее спокойной ночи». Она сжала мою руку и поспешила к выходу, бросив на ходу. «До завтра». Ее шаги быстро затихли в коридоре, и я осталась в окружении молчаливых стеллажей и шепчущих на сквозняке трав. Тишина опустилась, словно мягкое одеяло, лишь изредка нарушаемая скрипом досок и шелестом сухих листьев. Осмотревшись и тяжело вздохнув, принялась за работу. Травы нужно было рассортировать, связать в пучки и развесить вдоль стен. Работа была несложной, но требовала внимания и аккуратности. Пальцы механически перебирали стебли, связывая их крепкими узлами. Однако мысли блуждали далеко отсюда. «Снова и снова возвращай меня к событиям прошедшего дня». В глубине души тлела усталость, но не физическая, иная, более глубокая. За окнами давно царила ночь. И редкие звезды проглядывали сквозь мутное стекло, освещая комнату призрачным светом. Магические светляки мерцали то разгораясь, то угасая вновь. Внезапно мое внимание привлек странный звук, доносившийся из коридора. Я замерла, напряженно прислушиваясь. Звук повторился тихий шорох. А затем я различила шаги, шаркающие, крадущиеся. Резко встав, подошла к двери, плотно закрыла ее на засов и погасила светляков. Приложив ухо к шершавому деревянному полотну, затаила дыхание. Шорох и шаги стихли, и я ощутила яркий аромат сандала, который не могли перебить даже пахучие травы. Маркус стоял прямо за дверью. Нас разделяла лишь тонкая деревянная преграда, которая могла разлететься в щепки, если дракон решит проникнуть внутрь. Старая ручка двери испустила протяжный, полный жалости скрип, когда опустилась вниз. Тело у меня непроизвольно напряглось. Дыхание перехватило, будто невидимая рука сжала горло. «Мира!» Раздался приглушенный голос, и царапанье, словно за дверью стоял не дракон, а кот, умоляющий пустить его в дом. «Мира ты здесь!» Ручка заёрзала, точно танцуя безумный танец, перемещаясь то вверх, то вниз. Мира, если ты там, открой, пожалуйста. Продолжил Маркус. Я просто хочу с тобой поговорить. Сердце колотилось с умопоморочительной скоростью. Еще немного и оно пробьет грудную клетку, оставив после себя лишь зияющую пустоту. Чтобы хоть немного прийти в себя, я прикусила губу, надеясь, что боль прояснит сознание, вернет способность мыслить трезво. Маркус сюда не ворвется, твердила я себе, пытаясь заглушить эмоции. Он не посмеет. Пожалуйста. Голос Маркуса дрогнул, и в нем послышалась такая боль, что я невольно напряглась, забыв о собственных переживаниях. Я поступил плохо, очень плохо. Это недостойно дракона. Я виноват перед тобой. Слова эхом разнеслись по комнате, ударяясь о стены, а потом все внезапно стихло. Лишь тяжелое хриплое дыхание нарушало тишину. Мира! Внезапно, утробно прорычал Маркус. «Открой эту чёртову дверь!» И тут же раздался оглушительный удар. Тонкая деревянная перегородка жалобно затрещала, и от неожиданности я пошатнулась. Хорошо, что рядом не оказалось ничего, за что можно было зацепиться, иначе я бы точно себя выдала. «Проклятие!» Тихо выругался Маркус, и вскоре я услышала удаляющиеся шаги. Нервно сглотнув, я еще какое-то время стояла на месте, не шелохнувшись. Примерно через минут пять все же решилась проверить обстановку. Сначала приложила ухо к двери. Тишина. Позже отодвинула щеколду и выглянула в коридор. Никого. Уф! Облегченно выдохнув, я закрыла дверь и обессиленно опустилась на пол. Что это, спрашивается, было? Как Маркус меня почувствовал? Или это сделал его дракон, уловив мой запах? Видимо, амулет, который дала мне Кассель, работает не так хорошо, как она уверяла. Трясущимися руками я расстегнула пуговки на шее и вытащила амулет. На первый взгляд ничего странного. Камень по-прежнему переливался глубоким синим цветом, словно капля ночного неба. «Завтра же спрошу у Кассель, что не так?» Прошептала я, поднимаясь на ноги. «Выходить из комнаты я не решилась. Что, если Маркус поджидает меня около входа? Поэтому в полной темноте, так как зажигать светлячков я тоже не рискнула, соорудила из деревянных поддонов подобие кровати. Сверху постелила покрывало, сделанное из старых парусов, на котором обычно сушились коренья, и легла, кутаясь в шерстяную шаль. Мягкий успокаивающий аромат трав окружил меня, помогая расслабиться. Холодно здесь не было. Прогретая за день крыша отдавала тепло, согревая старое здание изнутри. Когда пришло утро, я с удивлением обнаружила, что выспалась. Тело, правда, немного ломилось непривычки, но говорят, что спать на жестком даже полезно. Настроение испортилось, когда осознала, сколько я проспала. Часовой башни Академии с этой стороны видно не было. Но одного взгляда на солнце сквозь ледяное окно мне хватило, чтобы понять, Я проспала практически всё утро, солнце уже было в зените. Встав и убедившись, что в коридоре никого нет, я сбежала вниз по лестнице. Как только я очутилась на улице, в лицо ударил свежий соленый океанский бриз. Глубоко вздохнув, побежала в сторону главного корпуса. Но то, что я там увидела, мне совершенно не понравилось. Ни во дворе, ни в оранжерее, ни в аудиториях преподавателей нигде не было, словно все испарились. Лишь несколько матросов сновали туда-сюда, перетаскивая ящики. Спросив у них, где все, я узнала, что преподаватели ушли на пристань попрощаться. С кем именно попрощаться, матросы сказать не смогли, поэтому пришлось выяснять все самой. Никогда еще я не видела пристань Лораса такой оживленной. Всюду сновали матросы, отдавая честь проходившим мимо офицерам. Грозные боевые корабли покачивались на волнах. А в воздухе разносились пронзительные крики чаек. Преподаватели стояли возле причала, провожая взглядом пятерку отплывающих кораблей. Меня немного напрягло то, что у всех преподавателей были мрачные лица, словно они были на похоронах. Ю! крикнула я, подбегая к подруге и хватая ее за руку. Девушка обернулась, и я заметила, как по ее щекам текут слезы. Господи, что здесь произошло? спросила я. «Кара-кассель!» — схлипнула она, пытаясь вытереть слезы тыльной стороной ладони. Сердце у меня забилось сильнее. «Что?» — прошептала я, боясь услышать ответ. «Кара-кассель!» — повторила она. «И еще несколько магистров сегодня уплыли». «Чего? Куда?» Я совершенно не понимала, что происходит. «Помнишь, ректор говорила, что из-за нехватки целителей может поступить приказ набрать их из числа преподавателей?» Я сглотнула вязкую слюну и кивнула. Так вот. Кстати, где ты была? Кассель хотела тебе что-то сказать, но в комнате тебя не оказалось. Уснула на складе. Буркнула я, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. А. -а, -а, -а, -а, -а. Понимающе протянула ю. Так вот. Кара Кассель уплыла вместе с адмиралом Росби но бушующим. Ситуация складывалась явно не в мою пользу. К тому же Кассель меня искала. «Зачем? Может, хотела рассказать и предупредить об артефакте? Вот же чёрт!» «И кто же на острове остался за главного?» С тревогой в голосе спросила я. «За адмирала его заместитель, а за ректора?» «Магистр Амброс», — догадалась я, недовольно фыркнув. «Это было худшим из возможных вариантов».